поспешно ретировались, носки вместе, пятки врозь, спотыкаясь, натыкаясь одна на другую, совершенно забыв о правилах этикета. Ей-ей, как сказал поэт, канули в безвозвратные прошлое времена, когда при Страмбском дворе был свой собственный церемониал. «Ну, говорите же!» — приказала герцогиня-вдова, обращаясь к молодому кардиналу. «Что за секрет вы намерен мне сообщить? Что вы вообще можете сообщить такого, что могло бы вызвать мой интерес?» От слов о вдовевшей герцогине повеяло таким презрением к существу, которое выдает себя за мужчину, но даже своему заклятому врагу не может отрезать ни головы, ничего либо иного, и к тому же позволяет себе на эту тему пошлые шутки, что и молодой кардинал мог надолго пасть духом, но, к счастью, он был слишком занят, чтобы отнестись к речи тетушки с надлежащим вниманием. Используя тетушкин голос в качестве звуковой кулисы, Он на цыпочках подошел к дверям и резко их распахнул. Две придворные дамы, потеряв равновесие, с воплем ввалились головой вперед в комнату. Третья, четвертая и пятая, удержавшись на ногах, обратились в бегство, суматошно вереща и приподнимая подолы юбок, словно прыгали через лужи. — Провалитесь вы в тар-тарары! — возмутился молодой кардинал. Если я еще раз замечу, что кто-то из вас подслушивает под дверью, то велю прилюдно высечь и, вымазав медом, выставить у позорного столба. Господин племянник умеет оказать себя беспощадным, как меч, но лишь по отношению к старухам вроде этих. Заметила герцогиня-вдова, когда молоденький кардинал Снова возвратился. Сложив руки, он опустился на одно колено у легендарно прекрасных ног герцогини. «Дорогая, любимая тетушка!» — прошептал он. «Умоляю вас, оставьте эти ваши шпильки, приглушите ваш неприязненный тон и помните, что мы оба на палубе одного корабля» и что корабль этот не особенно надежен. Утром письмо Петра исполнило вас такого оптимизма, что вы упомянули о наших нынешних стесненных обстоятельствах, как о чем-то приходящем. Так знайте же, что вы не ошиблись, и что из сегодняшнего нашего плачевного состояния мы можем выбраться, но только при условии, Если ухватимся вместе с Петром за одну веревку? Никогда! – взвизнула герцогиня вдова, и груди ее поднялись, как корабельные паруса, наполненные ветром. Молодой кардинал тут же скатился и снова неслышно прокрался к дверям боковых комнат, чтобы посмотреть, чем заняты придворные дамы. На сей раз вели себя надежащим образом. Сидели спокойно, бок о бок, на скамье у противоположной стены. Недвижные, освещаемые лишь светом звезд, они выглядели, как старушки-самнамбулы, случайно встретившиеся на коньке крыши во время ночной прогулки. «Не говорите никогда!» — Тетушка, покуда не узнаете, о чем речь, — зашептал молодой кардинал, воротившись к герцогине. — Мы на самом деле сможем снова обрести все, чего были лишены — деньги, славу, власть, если поможем Петру осуществить кое-какие его планы. — Никогда! — громче прежнего вскричала герцогиня-вдова.